Впоследствии в смутное время он умер в Кашине в 1607 году. Неудача с Густовым не охладила в Борисе рвение с европейскими царствующими домами, в видах возвышения собственного рода. Он усердно искал невесты для своего сына Феодора и жениха для дочери Ксении. Феодор был еще очень юн и мог ждать, а красавица Ксения была старше его, и близилась к паре девической зрелости. Второго жениха для нее отыскали там же, где найден был Магнус, то есть в датской королевской семье. С Данией уже давно тянулись у нас переговоры по поводу русско-норвежской границы в Лапландии. Этими переговорами воспользовались и сообщили королю, христиану четвертому, о желании Бориса иметь своим зятем его младшего брата, герцога Иоанна. Московское предложение было охотно принято, ибо кроме благополучного разрешения споров о Лапландии, Дания приобрела союзника против своей соперницы Швеции. Иоанну обещана удел Тверская область, однако переговоры о перемене религии встретили упорный отказ. Борис согласился оставить зятю его протестантское исповедание и позволил ему построить кирху в Москве и в Твери. 11 августа 1602 года в Ивангороде принца Иоанна встретили московский боярин Михаил Глебович Салтыков и думный дьяк Афанасий Власьев, которые проводили его до Москвы. Путешествие это обставлено было всевозможными почестями, по городам для принца и его датской свиты устраивали торжественные встречи и роскошные угощения. А самая торжественная встреча — Оказана ему была, конечно, при въезде в Москву. Первый царский прием герцога происходил в золотой палате в присутствии всего блестящего двора. Затем последовал пир в богато убранной грановитой палате. Герцог, по нашим обычаям того времени, еще не мог видеть своей невесты. Она же вместе с матерью смотрела на него из тайника или смотрильной палаты, устроенной около верхней части грановитой. Жених был красивый, статный молодой человек, он очень понравился царевне Ксении. Борис осыпал нареченного зятя дорогими подарками. Приступая к такому важному делу, как свадьба дочери, он по обычаю отправился с семьей своей на богомолье в Троицкую лавру. Но в его отсутствие жених тяжко заболел. Причиною тому были усердные московские угощения и неумеренность принца. Царь поручил его лечение своим медикам-иноземцам, обещая им великие награды, и приказывал всем молиться о спасении принца. Но все было напрасно. 29 октября 1602 года Иоанн скончался. Борис и особенно его дочь были неутешны. Погребение отправлено с великою пышностью на бальзамированное тело принца, похоронили под каменным сводом в лютеранской кирке в немецкой Слободе. Впоследствии при Михаиле Федоровиче по просьбе христиана IV тело было отпущено в Данию. Нашлись враждебные Годунову люди, которые обвинили его и в смерти нареченного зятя. Он будто бы велел отравить принца, ибо опасался, чтобы тот впоследствии, опираясь на народную привязанность, не стал оспаривать престол у царевича Федора Борисовича. Это, несомненно, нелепая клевета, но поводом к ней могло послужить то обстоятельство, что в самой среде, близкой к царю, были недовольны его намерением выдать дочь за еретика, то есть за иноверца. Такое неудовольствие особенно высказывал Семен Годунов, ведавший аптекарским приказом, а, следовательно, и придворными медиками, которым он будто бы по мере возможности препятствовал в успешном лечении принца. Королева английская Елизавета не без ревности следила за дружескими сношениями московского двора с датским и австрийским. Радея о торговых выгодах англичан в России, она отправляла Борису льстивые грамоты, оказывала особые почести его послам и даже предлагала найти его сыну-невесту, а его дочери — жениха, из знатных фамилий, родственных английскому королевскому дому. По смерти герцога Иоанна Борис вспомнил об этом предложении и возобновил о нем переговоры. Но случившаяся вскоре кончина Елизаветы в 1603 году прекратила их в самом начале.